Глава тридцать вторая. Снова Морк. Сколько уже их видано-перевидано. И ощущение синего электрического свечения въедалось почти так же, как в ту ночь, когда он обнаружил свою семью. Все равно, что некий стробоскоп из-под потолка насылал волну тревожного света по всем уголкам этого помещения. Деккер дотронулся до своей ноги, где под штанами была наложена большая повязка. Врач не от сказал, что ему повезло. Еще пара дюймов влево оказалась бы спорота бедрена артерия, и стек бы крови прямо там, в проулке. Прикоснулся к лицу в бинтах и пластырях. Состояние больной, нервные чуткости, как после только что проигранного мяча в NFL. Марс стоял рядом с райной рукой на перевязи. Ну да ладно, живы и хорошо, а перед ним лежало бледное тело Салли Бример, укрытое до шеи простыней. Ханыга из проулка оказался именно тем, кем казался. Непрекаянным бомжом. К тому же упоротым так, что медикам потребовался целый час, чтобы привести его в чувство. На винтовке не обнаружилось никаких годных отпечатков и понятно почему. Стрелок был в перчатках. Вероятно, орудие убийства он бросил рядом с бездомным для того, чтобы просто от него избавиться. адекера с Марсом атаковал, потому что они добрались до него прежде, чем он успел достичь другого конца переулка кинувшись из засады, он попытался добавить еще две жизни к той, которую уже отнял. От полиции ему, увы, удалось ускользнуть и скрыться. В помещении находился медэксперт, который сейчас полоскал в раковине какие-то свои инструменты. Над головами горела только одна флуоресцентная лампа, отчего в комнате стоял полумрак, усугубляя без того гнетущее ощущение. Мгновение спустя дверь с лязгом распахнулась и на пороге появился Блэйкнэйти, мертвенно-бледный, с искаженным мукой лицом. Не замечая никого вокруг, он подался к обернутому простынёй телу Бриммер и, глядя на него сверху вниз, поднёс руку к рту. Послышались сдавленные, сухие рыдания. Все молчали, пока Нетти не взял себя в руки, яростно вытерев глаза рукавом. Он взглянул на Деккера и Марса и только теперь заметил их раны. «Ба! Я слышал, на вас два их чуть не укокошил!» «Почти», — сказал Деккер, — «при всей разнице в габаритах». «Мал да ругаст!» – поморщился Марс. «Я видал парней заточками, матерых зэков, но так махать клинком, как он, им слабо». «Заточками?» «Зэков?» – спросил Нетти. «Ты надзирателем был?» «Типа того, но из другой оперы», – нехотя ответил Марс. «Кулаки у него как гири». Деккер потер себе живот и какие-то безумные портаки на руках. «А что вы там вообще делали с Салли?» – уже с подозрением спросил Нэти. Деккер знал, что этот вопрос неизбежен, и заготовил несколько ответов. Один из них выскочил моментально и был, собственно, чистой правдой. «Я назначил Салли встречу в парке МакАртура. Мы уже выходили оттуда на улицу, когда тот подонок открыл огонь». «А зачем вам было встречаться?» «Я рассчитывал получить от нее помощь в нашем деле». «Помочь тебе справиться с задачей, блейк простым наблюдением у меня не получится». «Это понятно нам обоим». Деккер был готов к тому, что Нетти сейчас взорвется, но тот, к удивлению, ограничился просто кивком. Потер нос и сказал «Ну да, можно понять. Ты, ты думаешь, Салли была целью?» «Нет, целью был я. И это, кстати, уже не первая попытка меня убрать». «С Салли мы стояли так близко, что стрелявший попал в нее, а не в меня». Он смолк посмотрел на безутешного Нетти. «Я очень сожалею, Блэйк, правда?» А Салли поступила правильно. «Почему кто-то так отчаянно пытается тебя устранить?» – спросил Марс. «Кто-то не хочет, чтобы Деккер вызнал правду», – неожиданно ответил Нетти. «Они ведь с Мэри работали над тем делом много лет назад, а затем Хокинс пришел к ним с просьбой очистить его имя». И вот теперь они попытаются остановить Деккера. Мэри спаслась самотводом. Но он-то все еще идет по следу. Ты тоже, заметил Деккер. Так что нам всем нужно соблюдать осторожность. По-твоему, кто-то нанял того ухаря именно для этого? Спросил Нетти. Надо полагать, а это значит, что хокинс был невиновен. Но данные экспертизы, вывязывающие его с местным преступлением, были так или иначе сфабрикованы. Нетти поглядел недоверчиво. «Отпечатки пальцев и ДНК на месте преступления. Такое может быть подделкой?» «В принципе, поделать можно все», — ответил Деккер. «Чертоски, непросто», — покачал головой Несси. «Было бы желание». «Кому бы понадобилось подставлять Мэрилла Хокинса?» — пожал плечами Несси. «Неверно смотришь». «А если верно, то как?» «Кто-то хотел избежать преследования за убийство». И Хокинса наметили крайним, чтобы он испил чашу по полной. Это мог быть кто угодно, но по какой-то причине выбрали именно его. Вот так это и надо рассматривать. Но ведь это переворачивает все дело с ног на голову, подивился нети Нет, дело всегда шло в правильном направлении. Просто мы смотрели на него под неправильным углом. «Ты хочешь сказать, что мы должны начать буквально с нуля?» спросил Нетти. Деккер вытащил из кармана флешку и положил на ладонь. «Значит, надо вот с чего». Он посмотрел на тело сали Бриммер. «Потому что мертвые заслуживают ответов. Иногда даже больше, чем живые».